Лицом к лицу. Радиопрограмма. Пять языков любви. В эфире радиопрограмма «Лицом к лицу». Вы слушаете передачу «Пять языков любви», подготовленную по материалам одноименной книги Гарри Чепмана. Здравствуйте! Здравствуйте! Итак, уважаемые слушатели, мы с вами выяснили, что сохранение любви в браке – задача непростая, требующая изучения языка любви, на котором говорит ваш супруг. Иначе вам не наполнить его сосуд любви. Но прежде давайте убедимся, что вы сами знаете свой родной язык любви. Бывает, человеку достаточно услышать всего лишь название пяти языков любви – слова поощрения, Время, подарки, помощь, прикосновения, и он тут же понимает, на каком языке говорит сам, а на каком его супруг. Другим гораздо сложнее. Давайте вместе попытаемся определить ваш родной язык любви. Когда вы чувствуете, что вас любят? Чего вам хочется? Если вы не можете ответить, попробуем идти от противного. Что ранит вас больнее всего? Если, к примеру, критика и осуждение супруга мучительны для вас, тогда, возможно, ваш родной язык – слова поощрения. Когда ваш родной язык использует во вред вам, это как ножом по сердцу. Мой муж жаловался незнакомая и пальцем не пошевелит, чтобы помочь мне по дому. Это так обидно. Я работаю, а он смотрит телевизор. Если бы он любил меня, то вел бы себя по-другому. Значит, родной язык твоей знакомой? Помощь. помощь. Или вот, например, если вас огорчает, что супруг редко дарит вам подарки, тогда, возможно, подарки ваш язык. Если вас обижает, что он проводит с вами мало времени, то ваш родной язык? Время. Можно подойти к этому вопросу и по-другому. Вспомните, о чем вы чаще всего просили супруга. Ваши просьбы, скорее всего, имеют отношение к родному для вас языку. Муж мог воспринимать их как нытье. Вы же просили о любви. Этот подход помог моей сестре. Она вспомнила, о чем чаще всего просила своего супруга все 10 лет семейной жизни. Она просила вместе провести выходные, поехать на пикник, выключить телевизор и поговорить. Она уже думала, что муж не любит ее. Он редко выполнял эти просьбы, хотя дарил замечательные подарки и недоумевал, почему жена не рада. А она просила времени, своего языка любви. Есть и третий способ определить ваш родной язык. Подумайте, как вы сами обычно выражаете любовь? Что вы делаете при этом? Вероятно, того же вы ждёте и от супруга. Если слова поощрения, значит, для вас много, скорее всего, вы часто хвалите мужа. Если стараетесь помогать, ваш язык любви — помощь. Однако этот способ приблизительный, и он не всегда верен. Ну, например, Муж может дарить жене подарки, хотя это вовсе не его язык. Просто в детстве он научился этому у отца, и теперь следует чужому примеру. Итак, определить свой язык любви можно тремя способами. Напомним еще раз. Первый. Что причиняет вам боль? Обратное, возможно, ваш родной язык. Второй. О чём вы чаще всего просите супруга? Возможно, в этом для вас выражается любовь. Третий. Как вы сами выражаете любовь? Может, это ваш язык любви? Надеемся, эти три способа помогут вам. Кстати, может статься, что вы говорите сразу на двух или трёх языках. И такое бывает. Тем легче вашему супругу он может выбрать тот язык, который для него Проще. Кстати, обычно определить свой язык любви затрудняются два типа людей. Во-первых, те, чей сосуд любви не пустеет никогда, ну, просто свою любовь муж и жена выражают всевозможными способами. И вы уверены, что любимы. А во-вторых? Во-вторых, те, чей сосуд любви слишком долго оставался пустым. Они уже просто не помнят, что значит быть любимыми. Печально, но не безнадёжно. И в том, и в другом случае Попробуйте мысленно вернуться в ту пору Когда были влюблены Вспомните, что привлекало вас В вашем спутнике Почему вам хотелось быть именно с ним Или с ней Так вы получите представление о своем родном языке Либо пофантазируйте Как вы представляете себе Идеального супруга Этот образ может вам помочь И завершая передачу Хотелось бы надеяться, что вы так или иначе определите с супругом свои языки любви и попытаетесь освоить языки друг друга, чтобы на долгие годы сохранить любовь в вашей семье. Терпение вам, внимание и нежности друг к другу. Да благословит Господь вашу семью, укрепит вашу веру и поддержит, сохранит ваши семьи, ведь браки совершаются на небесах. Будьте счастливы!